Вдруг все исчезли из каюз компании. Все до одного. Словно я привёз не девушку, а чуму. Мне стало неловко перед Вовнич за наших дикарей. Я прохрипел что-то вроде... Два года женщин не видели, одичали и окончательно смутился. А она... Она даже бровью не повела. Подошла к печке и стала сушить сапоги. Наконец дикари начали вылезать из своих берлог. Они не теряли времени даром. Все успели поцарапать тупыми бритвами свои щеки, пришить чистые воротнички их кителям. Доктор переменил галстук, Валерий расчесал бакенбарды цвета древнего кофейника, явился и повар. Он нес перед собой на вытянутых руках сияющий поднос, и я не знаю, что сияло ослепительней, поднос ли, колпак или жирное выбритое лицо капитана кухни. Один я стоял, как был, бородатый, грязный, на моей фуфайке чернели жирные пятна нефти, пахло от меня мазутом и еще черт знает чем. И в первый раз за полтора года Я ощутил в сердце крепкую досаду на ребят. Поздно вечером, когда наша гостья уже спала, мы собрались на кухне и закурили трубки. Да, братцы, в море женщина к несчастью. А на зимовке тем более. не да. пойдет теперь кавалерство, ухаживание, всякие там... Галантерия. Да. Ах, нельзя ах, я не одетах подходить мне это. Как принести то? Нет, этого не будет, уверяю вас. Я рассказал им о дороге. Меня выслушали внимательно, и я увидел, как у всех потеплели лица. Да. Славные бывают девушки на земле. И тогда начался опаснейший разговор, самый опасный на зимовке. Разговор о наших девушках. О девушках, которых мы любили. О девушках, которые любили нас. В жизни каждого была такая девушка. Один встретил свою в лаборатории, другой в радиорубке, третий в геологической партии, четвертый в море, пятый в небе на перекрестке воздушных дорог. Мы говорили о них тепло, сдержанно, как и пристало мужчинам. Мы говорили о них с затаенной тоской и неизрасходованной нежностью, как могут говорить только зимовщики. И в синем дыме наших трубок мерещилась каждому эта девушка, прекрасная и неповторимая, Смелая и простая, с ясным, открытым лицом и теплыми, нежными губами. А Вовнич мы совсем забыли. Ни слова больше не было сказано о ней. Но чего в рассказе каждого чудилось мне Оксана Вовнич, не знаю. И когда в разнеженном нашем разговоре наступила вдруг пауза, тихая, ломкая, как ледок весной, я все прислушивался, не донесется ли сюда детское, сонное дыхание девушки. не слышно было. Только ветер за окном, да скрип флюгер.